Пётр Александрович Сажин. Сирень. Часть первая. Глава первая. История эта теперь отошла в прошлое, но танкистам полковника Бегмурадова она долго помнилась. Особенно лейтенанту Гаврилову. У него на сердце остался рубец, как от раны, на всю жизнь. Это случилось в начале мая 1945 года в маленьком чешском городке Травницы. Танки полковника Бегмурадова спешили на помощь восставшей Праге. Машина лейтенанта Гаврилова шла головной. Высунувшись по пояс из люка, Гаврилов, черный от копоти и пыли, щуря глаза, утомленно улыбался. Рассматривая толпу, он заметил в первом ряду девушку с большой охапкой белой сирени. Девушка, словно защищая себя от прилипчивого мужского глаза, высоко вскинула голову, и вызывающе посмотрела на Гаврилова. Боже, что за чудо! Только человек с ленивой кровью мог бы не заметить ее. Талия тонкая, будто на девушке не современное платье, а пышный цветок прошлого столетия, кринолин. А волосы — золотое солнце. А глаза — восточный поэт сравнил бы их с бирюзой горючей, со светом звезд ночных. И толпы раздались голоса. «Отжи, руда армада! Здар руда армады!» Девушка шагнула вперед, взялась за скобу, подтянулась и положила сирень на броню танка. Когда Гаврилов нагнулся за букетом, она звонко поцеловала его в щеку, озорно улыбнулась и легко, с ловкостью и быстротой дикой серны, спрыгнула на дорогу. Гаврилов провел руку по лицу. «Черт знает что! Не лицо, а щетка, какой матросы шкоровят палубы на кораблях! Идиот!» Ранним утром, когда танки пересекали немецкую границу, полковник Бекмурадов притормозил Велес у гавриловской машины и прокричал «Гаврилов! Завтра на рассвете мы будем в Праге! Смотри, если будешь небритый!» Гаврилов с сокрушением помял подбородок. Из смотрового люка высунулся старшина Петров. Посверкивая белками глаз, водитель танка, такой же прокопчённый и заросший, как Гаврилов, кивнул на девушку и прищёлкнул языком. «Товарищ лейтенант! Вишня, а?» Кричали чехи, выбежавшие из-за костёла на площадь. Гаврилов не успел положить сирень на край люка, как раздался оглушительный гул пушечного выстрела и вслед за тем характерный свист летящих снарядов. Второго залпа Гаврилов уже не слышал. Он только успел мысленно произнести «Эх, мать честная!». Его будто обожгло. Больше он ничего не помнил. Снаряд стукнулся, а броню танка чуть ниже башни. Старшину Петрову убило на повал. Гаврилова ранила в грудь и вышвырнула из танка. Третий день был на исходе, а Гаврилов всё еще не приходил в сознание. «Дом травницкого учителя Яна Паничика» в котором находился Гаврилов, стоял у подножия холма, недалеко от костела. Из трех сторон был окружен садом. Гаврилов находился под присмотром брата-учителя, известного пражского врача Иржи Панчика и его дочери Либуши, бывшей студентки факультета всеобщей медицины Карлова университета. Отцу и дочери с большим трудом удалось уехать из Праги перед самым восстанием. В Травнице Иржепанечка пригласили поработать в местной больнице. Он согласился. Так они и застряли здесь. Правда, им казалось, что это ненадолго. Но когда в Праге вспыхнуло восстание против гитлеровцев, когда дороги к столице оказались забитыми фашистскими войсками, двигавшимися на подавление этого восстания, отец и дочь поняли, что они не скоро попадут домой. Чехии и Словакии с нетерпением ждали русских. Они выходили на дороге, а мальчишки забирались на деревья, на крыши домов и, заметив пыль вдалеке, кричали, как моряки затерянного в безбрежном океане судна при виде неожиданно открывшегося острова. Среди жителей Травницы, встречавших танкистов полковника Бегмурадова, стояла и Либуша Паничакова. В руках у нее был букет белой махровой сирени. Она нетерпеливо поглядывала то на дорогу, туда стоявших рядом людей, время от времени встряхивая роскошный букет. Лучший куст сирени в дядином саду галила она для того, чтобы собрать его. Цветы приоливались атласом, и при каждом встряхивании от них разливался пряный запах. Нарезая букет, она не предполагала, что эта сирень приведет в дядин дом того, кому она подарит ее, и что ей придется вместе с отцом ломать голову над диагнозом и методом лечения тревожиться за жизнь чужого с распухшим и заросшим красноватой щетиной лицом человека. Окна были раскрыты настежь. Ветки яблонь, над которыми от зари до зари гудели пчелы, грустно покачивали крупными соцветиями. Садовые птички, поглядывая на Гаврилова, покачивали головками и грустно попискивали, как бы спрашивая друг друга, «Почему этот человек лежит без движения, когда кругом всё живет?» Из сада не были видны люди в соседней комнате. Между тем четверо мужчин и женщина сидели за просторным столом и горячо обсуждали положение Гаврилова. Но и им его состояние было понятно не более, чем птичкам. Да, хоть тут и находились три весьма опытных врача. Ир же Паничек, советские военные врачи, майор Гладилин и капитан Заварзин, либо же Паничекова, еще не врач, у нее нет диплома. Ну что диплом? Два года она проработала в клинике профессора Ярослава Смычика, затем год отца, диплом – формальность. пятом в комнате был полковник Бегмурад бекмурадов Приложив сложенную совком ладонь к похожему на старинный слегка потемневший фарфор уху, он склонил черную кудрявую голову и внимательно слушал, что говорят врачи. Полковник Бегмурадов обладал железным здоровьем. Он с аппетитом ел, отлично спал, был подвижен, как ртуть, не курил, любил бешеную езду и хорошее вино. Женщин он тоже, конечно, любил. Полковник родился на Кавказе. Там знают толк в любви. Но, вопреки распространенному мнению о волокитстве кавказцев, полковник был образцовым семьянином. «Сам я, говорил он, — это крепость государства». «А что должен делать с крепостью офицер?» Защищать ее! Насмерть защищать!» Обладая превосходным здоровьем, полковник считал, что болезней нет, что люди сами выдумывают их из любви к процессу лечения. Ранения, ожоги – это другой калленкор. Со всеми же остальными болезнями полковник считал, нужно расправляться одним единственным способом. «Келин надо келином вышибать!» – говорил он. «Ну что же с Гавриловым? Ранение как будто не очень тяжелое, ссадины на голове, рваные раны на правой руке и на груди, под нагрудным карманом, в котором лежали удостоверения личности, вечная ручка и другие вещи. Все это, конечно, превратилось в капусту, а чернила залили все, будто рана была обработана зеленкой. Врачи обнаружили на теле Гаврилова и ушибы. Установить их травматическую степень было невозможно, пока Гаврилов лежал без сознания. Изощряясь в латыни, врачи заспорили. Полковник Бекмурадов сощурил оливковые глаза и стал внимательно прислушиваться. Ему нравилась убежденность либо Панечиковой. Она спорила с отцом, и с майором Гладилиным. Из ее объяснений полковник начинал понимать, насколько тяжело положение Гаврилова. А он-то думал, когда подъезжал к травнице, что Гаврилов уже на ногах, и если еще не встал, то разговаривает и смеется. Он привык видеть лейтенанта всегда подтянутым, веселым, деятельным. Словом, стопроцентным офицером, которого всегда можно было поставить в пример другим. И вдруг лучший офицер полка лежит и слово сказать не может. Нет, не думал и не гадал полковник, что случится такое. Поэтому и спросил встретившего его Иржепанечика, «Ну, где наш герой?» А когда доктор развел руками, взял, да и сам крикнул в дом, «Гаврилов, что ж ты понимаешь, донской казак? Начальство не встречаешь, почему молчишь?» «Просим вас, пойми там», — сказал Иржепанечек, показывая на соседнюю комнату, не зная, как понятно и вместе с тем тактично объяснить полковнику, что состояние Гаврилова тяжелое, «И здесь кричать нельзя». Доктора выручила либуши. Прижав в палец к кубам, она тихо сказала, «Просим пани плуковнику. Я теж ценимоцен». бигмурадов сразу притих и покорно сказал, как будто перед ним был командующий фронтом, «Слушаюсь». Консилиум подходил к концу. Мнения раскололись. Майор медицинской службы Гладилин настаивал на необходимости биогенной блокады. А Либуша Паничикова и капитан Заварзин считали, что, пока Гаврилов находится в состоянии шока, от применения биогенных препаратов следует воздержаться. По недоуменному выражению лица полковника Заварзин понял, что тому неясно, о чем толкует он и Либуша Паничикова. Капитан извинился перед коллегами и кратко рассказал Бекмурадову, как он и пани Либуша представляют себе состояние лейтенанта Гаврилова сравнив его со стеклянным стаканом, опущенным сначала в кипяток, а затем в ледяную воду. Бегмурадов отнял руку от уха, в глазах его сверкнули искорки. «Це-це-це!» – прищелкнул он языком. Майор Угладилин осуждающе посмотрел на Заварзина и, обращаясь к Либуше, спросил. «А температура, пани доктор, чем же вы объясните температуру у лейтенанта Гаврилова?» Тщательно подбирая слова, Лебуша сказала, что для ответа на этот вопрос требуется более тщательное обследование больного. «Какое же лечение вы предлагаете?» Лебуша ответила, что Гаврилову нужен свежий воздух и покой. Владелина упросительно посмотрела на Иржа Паничака. Старый врач размял кончик сигареты, закурил и стал говорить. Лебуша переводила. «Доктор Иржа Панечек говорит, что температура, которая так беспокоит пана майора, снижается», – сказала она. «В этом доктор Иржа Панечек видит хороший признак, значит, побеждают силы жизни. И никому из нас еще неизвестно, на пользу ли будут этим силам наше подкрепление в виде биогенных веществ. Не вызовут ли они какой-нибудь побочный, вредный процесс?» Доктор Паничек хотел бы напомнить уважаемым коллегам о работах профессора Ярослава Смойчика, в клинике которого зарегистрирован ряд случаев, когда инъекции биогенных препаратов вызывали в лучшем случае симптомы идиосинкразии. Лично ему непонятно увлечение некоторых врачей биогенными веществами. Ведь биогенные вещества в организме человека порой играют такую же роль, как минеральные соли в почве. Одним почвам они нужны, другим решительно противопоказаны. И вот там, где они противопоказаны, посевы гибнут от избытка солей. Все это заставляет доктора Панечика склониться к предложению пана-капитана Заварзина. Гладильник постучал коробком спичек по столу и сказал, «Нет, коллега паничек мне трудно согласиться с вами. Устраниться от помощи больному это невозможно». «Что значит невозможно, товарищ майор?» перебил его Бекмурадов, не поняв смысла возражения Гладилина. И, резко двинув мохнатыми бровями, продолжал со свойственным ему темпераментом. «Ты кто? Военный врач? Ну так, пожалуйста, делай так! Воздух надо, давай воздух! Покой не неужен, давай покой! Только гони, пожалуйста, болезнь в шею, как мигнали фрицев, ясно? А сейчас пойдемте посмотрим больного!» В раскрытые настиж окна из сада струился ласковый теплый ветерок. В крупных соцветиях яблонь гудели пчелы, а птицы, словно портерные акробаты, без устали крутились на комолых ветках. Высокий лоб Гаврилова образили морщинки, обильный пот роснился на нем. Густая рыжая щетина несмелым огоньком бежала по усталому лицу. Бегмурадов положил руку на лоб Гаврилова и радостно сказал «Холодный, как лед!» На секунду он задержал взгляд на майора Гладелине, затем повернулся и пошел к машине.